Глава двадцать первая Взяв направление на покой императора, обещал же зайти. Я указал на оставшуюся за спиной дверь. Видели рожи? Долгий путь прошли иерархи наши. Спокойно кивнул Толстой. По головам шли, подсиживали, начальником угождали. Искреннюю веру сохранить, когда на такую высь взобраться, подвиг духовный, и не каждый на него способен. Не столько пастыри, сколько администраторы, согласился я. А теперь у уважаемых батюшек выработанная ради карьерного роста корка цинизма до сомнений колоссальную брешь дала. В глубоком смущении ныне пребывают, а кое-кто уверен, плакать будет от стыда. Разуверились в существовании Господа, на людях-то, понятно, вид исправно делали. От него карьера их зависит. А внутри уже давно совершеннейшими атеистами стали. Устыдятся теперь лицемерия своего. Ежели кто по воле доброй, в скид монастырь уйдет. Я их через полгодика обратно в Синод верну и поставлю другим в пример. Через полгодика это правильно, одобрил граф. Ибо грозится да юродствовать любой может. А делом подтвердить, крепость веры нужна. Могу ли я попросить вас подробнее рассказать о порядке и хаосе? Конечно, Лев Николаевич, мы стоим на пороге новой эпохи. Я бы назвал ее эпохой модерна, новейшим временем. Научно-технические достижения многим кружат голову. Человек действительно добился впечатляющих достижений. И многие образованные и имеющие авторитет люди, я бы назвал их лидерами общественного мнения, захотят поставить человека на пьедестал, подвинув с него Господа. Подумав, добавил. Да уже ставят. Немец Ницше, например. Крепко его Господь за гордыню до богохульства покарал. Не без удовольствия заметил Толстой. Ума лишил за то, что применял его куда не следует. Прислали мне недавно трактат его. Скрыл я пакет, а на обложке буквы кровавые. Дер антихрист. Я перекрестился вместе с графом. Он продолжил. Даже открывать не стал. Сразу в огонь.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 сравнение без указаний того, что сравнивается, начало мысли без конца, перепрыгивание с одной мысли на другую, по контрасту или созвучью. И все на фоне пункта сумасшествия. идея фикс о том, что отрицая все высшие основы человеческой жизни и мысли, он доказывает свою сверхчеловеческую гениальность. Каково же общество, если такой сумасшедший и злой сумасшедший признается учителем? Больно общество, согласно кивнул я и лениво. Через отрицание то, оно проще себя важным чувствовать, нежели усердным трудом, сделав что-то действительно значимое. Вот вы сколько лет над войною и миром работали, Лев Николаевич? Шесть лет. Заслуженный гордостью огладил бороду граф. В архивах сидели, со временниками общались, кивнул я, и даровали человечеству величайший роман-эпопею, восхищаться которым будут веками. Читать и понимать его тоже труд воспитанию, интеллекта и души способствующий, а плоды измышлений безумца Ницше можно и без всяких потерь не до набора примитивных тезисов. И это поверхностно образованным гражданам, которым приятно считать себя интеллектуалами. Очень даже понятно. Три-четыре цитаты вернул, добавил вычитанные в кратком газетном изложении тезисы и на вроде как уже и не кретин, а ошибка разбирающейся в философии титан-духа. Согласно покивав, Толстой уточнил. Как вы говорите, Георгий Александрович, роман-эпопея? А такого термина еще нет? Или есть, но мало распространен? Роман-эпопея, подтвердил я. Эпическое произведение, охватывающее исторический процесс и имеющее многослойный сюжет, повествующее о судьбах многих людей и событиях исторического масштаба. Типа того, я же не литературовед. Толстой задумался. Всех книг в мире прочитать невозможно, добавил я. Поэтому суждение мое в известном смысле дилетантское и личное. «Война и мир» стала основоположницей нового жанра – романа эпопеи. «Из тех, у кого получилось пройти по проторенной вами тропе, я могу вспомнить Эмиля Золя. Карьера Ругонов и последующие романы», – предположил Лев Николаевич. «Так», – с улыбкой подтвердил я и решил сойти с опасного пути. Сейчас, как сказанет граф чего-нибудь, я растеряюсь и буду признан пусть и богоизбранным, но интеллектуально ничтожным. Лучше и дальше широкими мазками грехопадения человечества описывать. Но за вычетом Золя Франция представляет собою очень репрезентативную картину того, куда идет наш мир. Обилие печатного слова – это отлично. Но избыток никчемных газетенок и избыточная политизированность тамошнего общества привели к настоящей эпидемии. Каждый мнит себя интеллектуалом, каждый жадно внимает любым новостям, а в отрыве от них испытывает настоящие муки. «Карманная начитанность и политика мания, подсказал классик актуальные нынешним временам термины. «Спасибо», — поблагодарил я, — «совсем из головы вылетело, как это называют. Но второй термин я бы назвал информационным голодом. Ограничивать тоску человека по известиям одной и только политикой, на мой взгляд, неправильно». Александр Сергеевич наш, например, в Михайловском очень от информационного голода скучал и просил высылать ему как можно больше книг. «Так то книги, а не история крестовых походов на одном газетном развороте», — заметил Лев Николаевич. «Так», — согласился я, — «здесь грань между настоящим интеллектом и интеллектом напускным, ложным и проходит. Настоящий интеллектуал черпает мудрость в первоисточниках и фундаментальных трудах. О фальшивому достаточно и поверхностного пересказа, который сочинил непонятно кто. Сам таким промышляю, чего уж греха таить. Но нужно быть справедливым. Человек физически не может освоить весь накопленный человечеством опыт. В своей бы сфере разбираться научиться и уже неплохо. Нормальная публицистика и научно-популярные работы от реально шарящих людей, впрочем, на мой взгляд, штуки полезные. Социализм тот же. Сел я на любимого конька. Сколько из его апологетов дали себе труд прочитать этот их капитал? Хорошо, если один из тысячи, но я и на то не надеюсь. Зато ссылаться на него, промывая мозги рабочим да крестьянам, они очень любят. Тот же самый фундамент, что и у сект. Сыплем приятные слуху лозунги, обещаем счастье всем даром и почти сразу, и вуаля, покорное и готовое на что угодно оболваненное стадо к твоим услугам. Поэтому, Социализм мы в общий пакет законов о запрете сект и оформим. Хитро, оценил Толстой. Однако не могу не заметить, что изрядно банкиров, торгашей до заводчиков в алчности погрязло. Так, согласился я, в смирении этой алчности вижу я одну из ключевых задач государства. Они же рабочим до да крестьянам заливают будто республиканская форма правления, прогрессивная и совершенная, ставя в пример Францию. За красивыми словесами они даже сами не видят, что человеку с капиталами, ручных петрушек, в парламент протолкнуть намного проще, нежели реально озабоченного судьбой рабочих и крестьян, толкового деятеля. Лично меня, например, качество жизни моих подданных шибко волнует. Мне, как и предкам моим, империя Господом верена, и ответ я перед ним за нее держать стану. На империю и мироощущение мое завязано. Это после гибели Ники началось». Царствие ему небесное, перекрестились. Ежели подданные мои гибнут да голодают, я чувствую слабость и недовольство. Ежели процветают, радость великую. На армию это так уж распространяется. Ежели она сильна, крепка и замотивирована, оснащена всем, что поможет ей выполнить боевую задачу, значит и я силен да доволен. Если угодно, армия – это мои мышцы. Империя – плоть моя, и дряхлыми мышцами – Оборонить ее от врагов невозможно. Толстой пожевал губами и спросил. Войну затеять собираетесь, Георгий Александрович. К этому моменту мы добрались до покоев императора. Подождите, пожалуйста, — попросил я, указав на диван. Сейчас его величеству доложу и продолжим нашу беседу. Про войну, в том числе, на всякий случай подстраховался от могущих возникнуть в голове классика обвинений в попытке слиться с неприятной темы. Пусть лучше о конструктивном думает. Гений же вдруг чего полезного для меня сочинит. Минуя императорскую гостиницу, я словил неожиданную мысль и едва не споткнулся. Великий роман «Воскресенье» в силу своего антицерковного посыла написан уже, вероятно, не будет. Настроение подкосилось. Лишил родную культуру мощного кусочка. Впрочем, неужели Лев Николаевич завяжет с творчеством, Да откровенных агиток он опускаться не станет. Масштаб не тот. А значит, вполне может даровать миру что-то сопоставимое с воскресением по значимости, сдобрив его созидательным посылом. Когда гению грустно, у него и творчество получается грустное. Когда в душе свет и покой, наоборот. Ах, как много отечественной классики того самого света и покоя лишены. Как же неприятно и тоскливо читать Федора Михайловича или «Тоже воскресенье», А господа Головлёвы, это же хтонь и без пяти минут бытовой хоррор. А сколько безысходности при кажущемся хэппи несёт в себе Обломов. А Чехов? Этот вообще ужасен. Вроде бы и юмор есть, и персонажи не больно-то страдают. Но ощущения на выходе ужасные. Надо будет с Антоном палычем пообщаться на тему пополнения Тюзовского репертуара. Он в Москве живёт. Обязательно поужинать приглашу. Император, как и вчера, не бездельничал, но знакомых хорош около него не нашлось. Чиновники средневысокого ранга. «Перерыв, братцы!» — отослал их Александр. Чиновники поклонились и свалили, оставив бумаги. Заглядывая в них, цифры какие-то, вне контекста, непонятные. Я выдал отцу полный отчет. От души поржав, Александр перекрестился. «Жалко Павла!» «Жалко!» — подтвердил я. «Хороший был!» «Ничего, похороним с почестями, прости, Господи», – перекрестился. «Ничего в нем еретического не было, просто старый, и сердце слабое оказалось. Жертва его будет не напрасной, мою репутацию увеличил, а она, в свою очередь, выльется в улучшение жизни подданных, наведение порядка и освобождение Цареграда». «Цареград этот», – скривился император, – «все по плану», – развел я руками. Прошу возможности на завтрашнем Госсовете поднять вопросы об учреждении премий Романовых, медали «Герой Труда для рабочих и крестьян. Раз в год будем в столицу их привозить, а в руками награждать. И создании антимонопольного комитета. Зачем комитет? – удивился Александр. Указы должны есть. Еще Пётр озаботился. Указов не видно, а в глазах народа это приравнивается к их отсутствию. Социалисты о вреде монополии верещать любят. А комитет у них из-под ног эту опору выбьет. Ну и монополии действительно вредят. Почему у нас на вооружении пушка французская одного типа, которая которой никакие другие снаряды не подходят? Это же тупо. Не лезь в пушки покуда, отмахнулся Александр, поднимая свои вопросы. Откупился малым. Спасибо, поблагодарил я. Пойду. Ступай. Выбравшись в приемную, я дружелюбно указал чиновникам на дверь спальни, свободно, и вышел в коридор. Подобрав Толстого, направился в свой кабинет. «Сейчас журналист придет интервью у меня брать. Предлагаю вам в нем немного поучаствовать, Лев Николаевич». «Не люблю я барзаписцев этих», — поморщился он. «Много вам от них досталось», — сочувственно вздохнул я. «А вас и анекдоты ходят. Некоторые весьма смешные. Например, проснулся с утра Лев Николаевич Толстой». Надел рубаху до лапти, взял в руки косу, да как давай косить. Крестьяне рядом стоят да шепчутся, чего это граф капусту косит? А кто его знает? Он же грамотный. Классик презрительно фыркнул. «Анекдот, Лев Николаевич, он о масштабах личности по более многого иного говорит», заметил я. «О серости и никчемности анекдотов сочинять да рассказывать никто не станет. Я, к примеру, анекдотов о себе жду с нетерпением». Мне они будут очень приятны. А вы заметьте, в анекдотах о вас, пусть и чудаковаты получаетесь, но никому и в голову не приходит выставить вас злодеем. Любит вас народ и любить будет поколениями. Войну и мир я в обязательную школьную программу включу, когда начальную безграмотность заборем. А народ – это не пренебрежение, а трезвый взгляд на вещи. Духовно и интеллектуально до такой сложной вещи дорастет. Дорасти ему нужно. Согласился Толстой, решив не удостаивать вниманием мой спич про анекдоты. «Я своим мужикам оркестр выписывал, симфонии играть. Слушали прилежно, но я же вижу, что не поняли ничего. Нынешнее поколение взрослых мы худо-бедно научим читать, писать, досчитать. Да Хотя бы немного. Их детей мы научим тому же, добавив в программу азы природоведения, историю, она мировоззрение изрядно формирует» ибо показывает, что от соседей наших добра ждать не приходится. И немного литературу в виде детско-юношеских книг. Они вырастут, родят детишек, их мы сможем научить еще большему. И следующее поколение, даст бог, перекрестились. Образование будет получать фундаментальное, через него приобщаясь к шедеврам нашей и мировой культуры. Тоже понимать будут не все, но дать ребятам шанс считаю необходимым. Соседи у нас те еще аккуратно направил разговор лев николаевич те еще кивнул я но нужно правде в глаза смотреть мы с их точки зрения ничуть не лучше но нам чужая точка зрения по боку у нас русских подход простой соседи россии будут либо друзьями россии в международной политике по дружбу подходит даже простое нежелание создавать нам проблемы либо частью россии мы не агрессоры мы просто хотим мирного неба над головой торговлю и в гости иногда ездить за что жизни подданных класть собираетесь георгий александрович с максимальным неодобрением на лице спросил толстой мы вошли в кабинет я выслал вытиравшего пыль лакея и опустился на диван толстой сел рядом меня на самом деле устраивает нынешнее положение признался я империя наша целая вселенная и дел в ней столько что на армию да флот и отвлекаться то не хочется «Но соседи-то нас в покое не оставят», – развел руками. «И комплекс противоречий в мире таков, что не участвовать в войнах нам нельзя». «Знаете», – грустно хмыкнул, – «я регулярно слышу от уважаемых людей высказывания в духе «это быдло, англичане, туземцы, кто угодно, понимает только силу». «Человек, как правило, других по себе мерит, и нередко в этом прав. Но я считаю, что именно тот, кто так говорит, силу и понимает». А значит и отношение к нему должно быть соответствующее. Народ же по умолчанию в силе моей до его величества не сомневается, а значит можно и нужно с ними не с да через губу разговаривать, сапогом в морду тыкая, а нормально, не как с равным, а как глава семьи с детьми неразумными. Призвав на помощь актерский талант, я изобразил на лице смесь любви к подданным и скорби, заставив глаза увлажниться Вот пример. С рабочими я в Екатеринбурге поговорил, и мужикам даже в голову не пришло меня слабаком и рохлею посчитать. Прислушались, оценили, поняли. Улыбнувшись, тихонько шмыгнул носом и вытер выступившую слезинку. Барзаписцы мне для этого и потребны. Ежели народ не понимает, чем цесаревич занят, значит, он будет считать, что я здесь на балах пляшу, до да горничных по углам зажимаю. Каждый свой шаг я буду лично толковать что, как и зачем, и на войну, ежели не участвовать в ней не получится, я народ также звать буду, с подробными и честными объяснениями, почему им убивать и умирать приходится. Пустив слезы в полную силу, ожесточенно вытер их рукавом. — Доброе сердце у вас, Георгий Александрович! — умиленно улыбнулся мне Толстой. Протянув руку, классик ласково погладил меня по голове. «Тяжело вам, Георгий Александрович?» «Ничего, все хорошо будет. Помогу, чем смогу». «Спасибо». Достав платок, я высморкался в него и жалобно продолжил. «Не работает непротивление злу, Лев Николаевич. Мир наш страшное, жестокое место. И только добро с вот такенными кулаками зло поглубже загнать может. Извините, расклеился, нюни распустил». «Нет в слезах стыда», — успокоил меня Толстой. «От сердца они идут. Стало стыдно. Но с этим стыдом я как-нибудь справлюсь. Для дела лицемерю, а значит, простительно. Скажите, Георгий Александрович, не без смущения спросил граф, может ли в бабе без сидеть?» «Это к чему вообще? В какой бабе? Пофигу, мало ли, вокруг Толстого». «Во всех может», — ответил я. Прикрыв глаза, Лев Николаевич откинулся на спинку и залип на пару минут. Приняв решение, он поднялся на ноги. — Пойду я, с вашего позволения. Ну его, барзописца этого. Чего я ему расскажу-то? Лучше делом займусь. — Ступайте, Лев Николаевич, — кивнул я. — Могу ли я ваши детские произведения издать в школы до библиотеки? — Любые берите, Георгий Александрович, — с улыбкой кивнул Толстой. Для того и написаны, чтобы и деточки малые уму-разуму набирались, да и взрослым, глядишь, сгодится. До свидания. До свидания.